При этом объявлено, что наследник принял благочестивую веру греческого исповедания. В церквах поминали после императрицы наследника ее, внука Петра I, благоверного государя, великого князя Петра Федоровича. Долгое пребывание двора в Москве должно было заставить обратить внимание правительства на не очень удовлетворительное состояние древней столицы. Сенат рассуждал, что полиция имеет весьма слабое и неродительное смотрение, и что ей по должности ее поручено все то от неродительного ее смотрения опущено. Караулы содержатся весьма слабые, и во многих местах происходит воровство, драка, в жилье стреляют из ружья, и чистоты в городе почти нет никакой, мосты починиваются очень слабо. Полицмейстерская канцелярия отвечала, что полиция исполняет свои обязанности с крайним попечением, сколько человеческая возможность допускает, но встречает следующие препятствия: первое, в полицейской команде офицеры многие старые и неспособны, от чего проистекает некоторое упущение и медленность; второе. Для искоренения непорядков верено полиции иметь две роты драгун да роту солдат, а теперь драгун и солдат только по пятидесяти человек, и таким малым числом по обширности здешнего места усмотреть всех беспорядков скоро нельзя. Третье. При отправлении полицейских обязанностей немалые и конфузиии происходят от гвардейских полков и прочих команд, которые у полицейских отбивают людей, взятых под краул, а самих их бьют, даже отбивают арестантов с съезжих дворов. В квартирах своих, несмотря на запрет печи, топят, срывая с них печати и запрещая печатать. С квартира на квартиру переходят сами с собой, вследствие чего отыбывателей происходит жалобы. Сенат сделал распоряжение, чтобы полиция была удовлетворена.